Наибольшие хлопоты сборы в дорогу доставили Сэмуэлю Стормеру. Но нам придется прежде сказать несколько слов о том пути, который привел вновь в Ноев ковчег нового участника, быстро овладевшего всеми нитями управления акционерным обществом и выдвинувшегося на пост председателя правления. Ему же принадлежала и инициатива создания целой скадры ковчегов для спасения капиталистов прочих стран.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 Благосостояние миллионов мелких держателей акций находилось в его руках. «Самым трудным было добыть первый миллион», — обыкновенно говорил Стормер репортерам, рассказывая историю своего богатства. «Добыть остальное было уже легко». Системой же этого лёгкого добывания было производство акций. Но кризис сломил и этого колосс Работа типографского станка, производившего всё новые и новые акции и военные заказы,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 Для оболочки ракеты необходимы самые прочные тугоплавкие сорта специальной стали. Стормер был разочарован и даже обижен. Впервые ему приходилось слышать, что золото ставят ниже стали. Ну а на внутренние поделки? Это можно, хотя и невыгодно. Золото чересчур массивно увеличивает мертвый груз, На газы и водопроводные трубы, пожалуй, можно употребить этот металл, если вы настаиваете. На канализацию, может быть? Возмущаясь такой профанацией золотого тельца, спросил Стормер. А хотя бы для уборных, спокойно ответил Цандер. На небе иная котировка ценность. На то мы порешили, в новом ковчеге трубы и некоторые детали оборудования будут сделаны из золота. Глава 5 Город, не отмеченный ни на одной карте и не похожий на другие города мира. Стратоплан накренился. На мгновение Фингер увидел горную площадку и на ней Стормер Сити. Этот город имел необычайный вид. На центральной площадке стояла гигантская подкова, прикрепленная к земле закругленной частью. Ни один собор в мире, ни один небоскреб не мог сравняться с нею по высоте. Вокруг подковы расположились не менее странные сооружения. Шарообразные здания, гигантские цилиндры, лежащие на боку или стоящие на своем основании. Один шар был стеклянный и, как показалось Фингеру, вращался. Другой совершенно черный. Лежащий цилиндр, или цистерна, имел поверхность наполовину черную, матовую, наполовину блестящую, словно серебряную. Мелькнули странные карусели, мостки, висящие в воздухе, рельсовые пути. В следующий момент стратоплан выровнялся, площадка провалилась. Фингер вытянул шею, чтобы посмотреть вниз. «Любуешься на Луна-парк?» — спросил Винклер с улыбкой. Второй небольшой крен Гигантс увидел одноэтажные сосновые дома, за ними двухэтажные длинные стандартные бараки и еще дальше палатки. Пересекая весь город, шла насыпь, полого поднимавшиеся в направлении обрыва. На самом краю города виднелись фабричные корпуса и трубы, из которых валил дым. Узкоколейки в разных направлениях перерезали город. Основали грузовики насып чернела людьми, копошившимися словно муравьи. Вдоль насыпи ворочались длинные хоботы экскаваторов. «Неужели здесь устроен лунапарк хотел спросить Фингер, но не успел. Стратоплан резко пошел на посадку, сел на землю, подпрыгнул, покатился и неожиданно круто остановился. «Прилетели», — сказал Ганс. Путешественники быстро оделись в меховые пальто и шапки, Герметическая дверь стратоплана открылась, пахнуло морозным воздухом. К стратоплану подошел быстрой семенящей походкой толстенький человек в дахе. Это был коммерческий директор коллинс «Вы прилетели на 10 минут раньше», — сказал он, здороваясь. «Я услышал адский треск вашего стратоплана и поспешил сюда». «Вы ранены, сэр? У вас на лбу кровь» пустяки, ответил Блоттен. Врачебной помощи не требуется, простой уши по дверь. А вот если вы накормите меня хорошим бифштексом, я буду вам весьма признателен. Голоден так, словно не ел сутки, а между тем перед отлетом я плотно позавтракал. Недаром теория относительности утверждает, что чем быстрее движется тело, тем медленнее для него протекает время, с улыбкой сказал Коллинз. «Я думаю, сейчас сэр Генри Блоттон предпочтет горячий грок и бифштекс теории относительности», — заметил Винклер. «Как поживает мистер Цандер?» — спросил Блоттон. «Его вызвали на совещание к леди Хинтон. Он скоро должен вернуться», — ответил коллинс. Блоттон и коллинс пошли вперед. Винклер и Фингер на некотором расстоянии от них. «Я покажу тебе наше жилище», — сказал Винклер. «Я думаю, тебе удобнее всего будет поместиться в комнате рядом со мной». «Разумеется», — ответил Фингер. Они шли по улице Стормер-Сити, поддерживая друг друга. В городе еще не успели позаботиться о благоустройстве. Тротуаров не было, слежавшийся снег покрылся ледяной коркой, и люди нередко падали. Это был город, вся жизнь которого была приспособлена для осуществления одной грандиозной идеи. Холодный горный воздух был наполнен гулом, шумом, криками, гудками. Глухо ревели экскаваторы, резко перекликались маленькие электровозы, хлопотливо сновавшие по узкоколейке, визжали на закруглениях вагонетки. По земле ползли тени от вагонов подвесной дороги. Время от времени гулкие удары сотрясали воздух, рвали скалы. Однотонно пели лесопилки, пахло серой, бензиновым перегаром. Где-то трещали пневматические перфораторы. Всюду слышалась гортанная, разноязычная речь рабочих. Они сновали по улицам, во всех направлениях, перенося на плечах тяжести, наполняли город гамом и движением. На этой горной площадке словно встретились века и народы. Электрические и паровые лопаты, сделанные по последнему слову техники, и двуногие вьючные животные, перетаскивавшие тяжести, как во времена египетских фараонов. «Мускульная сила здесь, очевидно, дешевле и выгоднее, чем машины», — думал фингер присматриваясь к рабочим. Кого только здесь не было. И желтолицые китайцы, и негры, и шоколадные малайцы, и бронзовые индусы — Встречались и белые лица, чаще всего это были бригадиры. Несмотря на снег, покрывавший улицы города, и холодный резкий горный ветер, рабочие были одеты легко. У многих сквозь рубашки просвечивало тело. «Настоящий интернационал», — сказал Фингер. «Да, интернационал нищеты», — ответил Винклер. Все они куплены за гроши агентами общества и законтрактованы на несколько лет. Люди соглашались на любые условия, только бы избежать голодной смерти, безработицы. И все же встретили здесь худшие из рабств. Отсюда пути отступления отрезаны. Неприступные снеговые горы, снежные бураны, пропасти, безлюдные голые пустыни охраняют этот голодный люд лучше всяких сторожей. Немногие из них решаются на побег, и почти все платят за это своей жизнью. Забастовки здесь беспощадно подавляются, хотя и вспыхивают вновь. Фингер неопределенно промычал что-то. Винклер поглядел на него, потрепал по плечу и продолжал. Я вижу, тебя охватывает уже зуд агитатора. Да, здесь благодатная почва, и надо приложить совсем немного труда, чтобы весь этот пороховой погреб сорвался. Но продолжал он многозначительно. Выдержка Ганс и терпение столь же необходимы революционеру, как и храбрость. Все в свое время. Вот и наше жилье. Они вошли в небольшой дом, сложенный из неотесанных бревен горной сосны. Стены комнаты Винклера были покрыты фанерными листами. В углу стояла железная печь. Два стола, обеденный и рабочий, с телефоном и лампой на нем, Пара стульев кровать рукомойник и небольшой шкафчик составляли всю обстановку цветной ковер на стене у кровати и шкуры медведя на полу несколько скрашивали эту просто обставленную комнату так ты не устал нет не устал ответил фингер раздеваясь я хотел бы поскорее ознакомиться с городом и узнать последние новости Винклер вынул из шкафчика электрическую плитку, консервные банки, хлеб, тарелки и принялся хозяйничать. Так вот, слушай. В настоящее время в «Стормер-Сити» сооружается первая большая ракета, рассчитанная на 20 человек. За ней должны последовать другие. А для того, чтобы окончательно убедить маловеров, колеблющихся, нерешительных богатеев, уже построена маленькая ракета «Пикколо», в которой может поместиться один человек. Пробный полет в присутствии акционеров совершит Блоттон. Он никому не хочет уступить этой чести. Для этого он и прилетел сюда. Лорду нельзя отказать в характерной для буржуазного рекордсмена необдуманной храбрости. Ракета совершит небольшой взлет, поднимется над стратосферой, новый лавр в рекордсменском венце Лорда и спустится на поверхность Великого океана, где мы ее и выловим. От успеха этого первого полёта зависит многое. Интенсивность золотого потока может значительно возрасти, если Блоттон предстанет после полёта живым и невредимым перед королями биржи. А ты сам, Винклер, веришь в возможность спасения капиталистической верхушки таким необычным способом?